но последний послал свою жену в Петроград со всеми документами и выдал заговор. Все эти личности, вроде Хвостова, смотрели на Распутина как на орудие к осуществлению их заветных желаний, воображая через него получить те или иные милости. В случае неудачи они становились его врагами. Так было с великим князем, епископами Гермогеном, Феофаном и другими. Я уверена, что Элеодор также ненавидел государыню и написал одну из самых грязных книг о царской семье. Прежде чем издать ее, он сделал государыне письменное предложение купить эту книгу за 60 тысяч рублей, грозя в противном случае издать ее в Америке. Помню, это было в Ставке в 1916 году. Государа не возмутилась этим предложением, заявив, что пусть Леодор пишет, что он хочет, и на бумаге написала Отклонить. При временном правительстве брат его занимался выдачей заграничных паспортов. Судебное расследование чрезвычайной следственной комиссии временного правительства доказало, что политикой Распутин не занимался, и у их величеств разговоры с ним были всегда на отвлеченные темы и о здоровье маленького наследника. Вспоминаю только один случай, когда действительно Григорий Ефимович оказал влияние на внешнюю политику. Это было в 1912 году, когда Николай Николаевич и его супруга старались склонить государя принять участие в Балканской войне. Раз Путин чуть ли не на коленях перед государем умолял его этого не делать, говоря, что враги России только и ждут того, чтобы Россия ввязалась в эту войну, и что Россию постигнет неминуемое несчастье. В начале войны с Германией Григорий Ефимович лежал раненый Гусевой в Покровском. Он тогда послал две телеграммы его величеству, умоляя не затевать войны, Он и ранее часто говорил их величествам, что с войной все будет кончено для России и для них. Государь, уверенный в победоносном окончании войны, тогда разорвал телеграмму и с началом войны относился холоднее к Григорию Ефимовичу. Последний раз государь видел Распутина у меня в доме в царском селе, куда по приказанию их величеств я вызвала его. Это было приблизительно за месяц до его убийства. Здесь я убедилась лишний раз, каким пустым вымыслом был пресловутый разговор о желании сепаратного мира, указывая, что это желание то государыни, то Распутина, Штюрмера или других. Государь приехал озабоченный и сев, сказав, «Но, Григорий, помолись хорошенько. Мне кажется, что сама природа идет против нас сейчас». Он рассказывал, что из-за снежных заносов не успевают подвозить хлеб в Петроград. Григорий Ефимович ободрил его, сказав, что главное — не надо заключать мира, так как та страна победит, которая покажет более стойкости и терпения. Государь согласился с этим, заметив, что у него есть сведения, что и в Германии сейчас плохо с продовольствием. Затем Григорий Ефимович указал, что надо думать о том, как бы обеспечить всех сирот и инвалидов после войны, чтобы никто не остался обиженным, ведь каждый отдал тебе все, что имел, самого дорогого. Когда их величество встали, чтобы проститься с ним, государь сказал, как всегда, «Григорий, перекрести нас всех». «Сегодня ты благослови меня», — ответил Григорий Ефимович, что государь сделал. Чувствовал ли Распутин, что он видит их в последний раз, не знаю, хотя то, что он говорил, сбылось. Со своей смертью Распутин ставил в связь большие бедствия для их величеств. Последние месяцы он ожидал, что его скоро убьют. Распутина считали и считают злодеем без доказательств его злодеяний. За его бесчисленные злодеяния его убили без суда, несмотря на то, что самым большим преступником во всех государствах полагается арест и суд, а уже после – казнь. Владимир Михайлович Руднев, проводивший следствие при Временном правительстве,